Глава двадцать девятая. Случившееся стало для меня настоящим громом среди ясного неба, причем двойным. Казалось, еще вчера я решил проблему маленького мятежа Бродова, а он, оказывается, не просто так ляпнул вчера про пьяного бульбаша, как воду глядел. И все почему? Правильно, потому что сам напоил коллегу, известного своим пагубным пристрастием. Дальше. И едва я решил, будто обрёл в лице кларовой Валентиевны союзника, как она вздумала отменить материал. Ещё и заручившись поддержкой Крайфина. Разумеется, первый секретарь райкома совещается с областным руководством и в любом случае не стал бы одобрять мою идею просто так, не будучи уверенным. Значит, какие-то подвижки после объявления в стране гласности всё же есть, и Анатолию Петровичу развязали руки, так сказать, разрешили инициативу на местах. Но вот он берёт и вдруг даёт заднюю. Быть может, Клара Викиентина всё же решила меня так кэпнуть на поседак, потому и накрутила Краюхина, настроила против меня. Впрочем, не буду оглазела обвинять нашего порторага, а сначала всё выясню, и уж потом буду разбираться. Сейчас же первоочередная задача заменить две полосы, потому что оставить интервью Котикова без дополнения о рок-ансамблях значило бы нарушить саму концепцию. Оба материала, я считаю, одинаково важны и взаимодополняющи. А значит придется ставить в номер что-то другое. Жалко Зою. Мой предшественник в этом теле распекал ее за статью. Потом я предложил все же не оставлять эту тему и в итоге я же обе статьи и отменил. Вернее, конечно, перенесу в другой номер, но все равно ей будет обидно. А мне еще, к слову, думать, чем заменить разворот. Здесь не получится, как в 2024, взять что-то с интернет-сайта и поставить в полосу. Валечки, Обродова ко мне вызовите, пожалуйста, попросил я секретаршу. Горосению Степановичу, у меня сейчас H2 дело. Во-первых, пусть объяснится, зачем угостил бульбаша вином накануне сдачи газеты. Во-вторых, раз уж ушёл мой второй заместитель, пусть мучится вместе со мной. Нет, нет, никакой мести и разборок. Сначала дело, а уж потом, когда можно будет спокойно выдохнуть, я ещё раз поговорю с ним. Эх, Виталий Николаевич, слабый ты человек. Взял и напился, когда ты мне так нужен. Впрочем, ладно, не будем метаться. Это не поможет. надо действовать по обстоятельствам. Митранпаш правдин, конечно, будет в шоке и ещё раз выскажет всё, что обо мне думает. Ну а что тут попишешь? Сцелови, такая жизнь. Валечка и Шабанова, будьте добры ко мне. С девушкой предстоял неприятный разговор, но я твёрдо решил сообщить об отмене её материалов лично. В кабинет они вошли одновременно, Бродов и Зоя. Её се лицо Арсения Степановича выражало высшую степень подозрения, то Шабанова нервно мяла в руках клочок бумаги. Присаживайтесь, коллега, жестом пригласил я. Зоя, с вами постараемся поскорее, а вы, Арсений Степанович, останетесь. Будете мне помогать сдавать номер вместо неожиданно заболевшего Виталия Николаевича. Что с ним? воскликнул Бродов, и мне послышалось фальшь в его голосе. Занемок, уклончиво ответил я и повернулся к девушке. Зоя, к сожалению, мы с Клавдией Викентьевной и Анатолием Петровичем коллегиально решили перенести ваши материалы в следующий номер. Шабанова побледнела, И ещё сильнее сжал бумажку в руках и поджал губы. Вот-вот заплачет. Нет, этого допускать нельзя. Я встал с кресла и подойдя к Зое, слегка приобнял её за плечи. У вас отличные материалы, твёрдо сказал я, причём оба. Просто мы решили сперва посмотреть на совместные репетиции, убедиться в надёжности договорённостей и уж потом. Я поняла, Евгений Семёнович, севшим голосом сказала Зоя. Что мне делать сейчас? У вас есть в разработке какой-либо материал на замену? Уточню я. Есть заметка о грибниках и пользе грибов. Еле слышно ответила Зоя. На пол полосы. Прекрасно, кивнул я. Сделаем полосы о заготовках. Сможете подготовить на вторую половину текст о солениях, варениях и прочем. Осень время о витаминозе. Точно. Позвоните в городскую поликлинику и попросите дать комментарий врача. Я бы посоветовал поговорить с Емпольской, а Глаи Тарасовной. Сошлитесь на редакционное задание. А если попросит официальный запрос через главврача, объясните, что у нас форс-мажор. Надеюсь, это ускорит процесс. И извинитесь от моего имени за беспокойство в рабочее время. Может, отказаться, Жень? Покачал головой Бродов и тут же поправился. То есть Евгений Семёнович. Обычно мы через голову не решаем, так делать не принято. Хорошо, кивнул я. Тогда действуем по-другому. Позвоните сразу главврачу, объясните ситуацию и попросите разрешения взять комментарий у Емпольской. Так мы сразу облегчим себе задачу, и доктора не подставим. А если и так не получится, не унимался толстяк, значит, заменим грибы рецептами. Я тут же нашёл выход из ситуации. Хорошая тема, кстати, можно с поварами в нашей столовой поговорить. Я улыбнулся про себя. В той своей жизни мы нередко прибегали к подобным способам решить нехватку контента. Причём это делали как интернетчики вроде меня, так и старая гвардия. Для электронки всегда можно было взять федеральную новость и сделать региональную привязку. К примеру, в Москве обнаружили очередной штамм ковида. Мы об этом пишем, быстро берём комментарий у Роспотребнадзора, что в Тверской области его ещё нет. И новость готова. А для print-а журналисты обычно гуглили анекдоты и те же кулинарные рецепты. Почему бы здесь не попробовать? Проблема только в отсутствии интернета, но если у тебя есть голова на плечах, то ты либо в книге о вкусной и здоровой пище что-нибудь найдёшь, либо у поваров спросишь, как я и предложил. Зоя молча кивнула, и я отпустил её готовить материал, определив жёсткий дедлайн в 2 часа. Отлично. Одна полоса на замену у нас уже почти есть. Была мысль в дополнение к Бродовскому тексту для рубрики Человек труда вставить свою статью о прессобщиках, которую я на всякий случай написал заранее в воскресенье. Но я отогнал её прочь. Делать так считается профессиональным маветоном. Содержание газеты должно быть разнообразным, и триполосных материала на схожую тему в эту концепцию не вписывается. Три, потому что ещё была статья Анфисы про парикмахеров. Её-то я как раз и решил оставить, так как автором была девушка. так сказать, соблюсти гендерное разнообразие, как будут потом говорить. Это уже концепцию не портило, а напротив, хорошо дополняло. А ещё хоть бы главврач городской поликлиники оказался понимающим и покладистым. Так и газета получит комментарий специалиста без бюрократических проволочек. И заодно я напомню о себе красавице-докторше. На приём к ней мне только в следующую пятницу, но с горизонта я уходить надолго не собираюсь. Буду маячить в профессиональном плане. и готовить почву для дальнейшего наведения мостов. Потом ещё и лома из неё сделаю, когда поставлю на поток комментирования по важным темам. Спрощум из главврачами, мне в любом случае надо отдельно выстраивать отношения. И в городской поликлинике, и в ЦРБ. Вообще, у хорошего редактора есть знакомства везде, особенно в профессиональных кругах. Значит, это Корчанин Степанович. Я повернулся к Бродову. "Сдаём газету в оральном режиме. Мне первые 16 полос, тебе вторые 16". Проверяем и сдаём на финальную корректуру перед отправкой на печать. Разумеется, все готовые полосы уже были проверены и перепроверены. Ну а я решил таким образом спровоцировать Арсения Степановича на очередной саботаж, если он всё-таки ничего не осознал и попросту притворяется. Я настолько выучил содержание всех полос, что у меня оно от зубов отскакивало, и малейшее изменение я сразу замечу. Но про спаивание бульбашей я всё равно не забыл. Разговор об этом у нас с толстиком ещё предстоит. Э, моя статья в номер идёт? Тем временем осведомился тот. Обязательно, кивнул я. Но у нас ещё одна дырка после переноса материалов о музыке и поэзии. Твои предложения, чем забьём? Может, рубрикой их нравы? Осторожно закинул удочку Бродов. Это что такое? Я в Московском вестнике читал, оживил Сарсений Степанович. Там обозреватель Галина Рубан интересно пишет о новостях с запада. Как они там загнивают, наркомания, спит, мафиози. И зачем нам это в районной газете? Помучился я, ну как, пожал плечами Вродов. Полет информации, полет информации в газете-то их хватает, заявил я. Но то их полосок, кстати, нет, надо что-то другое. Я задумался. В двадцать первом веке придумать тему при нехватке материалов и тут же все подготовить, расплюнуть. И я сейчас даже не об анекдотах с рецептами, а о полноценных статьях. Придется постараться, конечно, найти фактуру, текст написать с высыпнутым на бок от напряжения языком. Ну-то в будущем на стороне журналиста современные технологии, вроде цифровых фото и тысяч интернет-источников контента. Здесь же время работает против нас. Слушай, Жень, неожиданно улыбнулся Бродов. У меня тоже есть в запасе один материал. Ну-ну, поторопил я его. Интервью с краеведом Якименко. С готовностью сказал Арсений Степанович. Помнишь? Посмотрю, пообещал я. Только у тебя в этом номере и так две полосы. Надо другим возможность дать. С учетом того, что Бродов готовил этот материал еще до меня, то есть еще для прежнего Кашиварова, наверняка этот материал дорабатывать придется, исправлять и дополнять. Мне же было необходимо что-то свежее, интересное и необычное. Слушай, а если мы подготовим полосу о туризме? Осенило меня. В 2024 этом эта тема была в ходу, потому что на федеральном уровне продвигалась политика путешествий и отдыха внутри страны. На развитие туристической инфраструктуры выделялись огромные средства. В области построили к тому моменту новый речной порт на Иваньковском водохранилище, увеличив приток гостей из других регионов в разы. А в муниципалитетах, вроде нашего Люб городского района, приводили в порядок разные академические дачи, старинные усадьбы и парки. Ты и про походы? Уточнил тем временем Бродов. О них тоже потом напишем, сказал я. А сейчас давай-ка подберем, скажем, топ пять достопримечательностей. Чего чего пять? Удивился Арсений Степанович. Подборку лучших достопримечательностей, поправил я. Что-то вроде обзора интересных мест Андроповска, куда не стыдно пригласить гостей со всего Союза. Можно, как мне показалось, с искренним интересом согласился Бродов. И фотографиями наших корреспондентов всё это проиллюстрируем, добавил я. На половину полосы материал, и ещё на половину подробный фоторепортаж. Вроде кадров недели, с пониманием закивал Толстяк. Вроде того. махнул я ей и нажал кнопку коммутатора. Валичек, пригласите ко мне Марту Рудольфовну Мирбах. И да, всех остальных журналистов тоже. Срочная планёрка. Наш редакционный театровед наверняка хорошо разбиралась в истории Андроповска-Любгорода. Ей могла на помочь. Так что заняться текстом я хотел получить ей. А вот быстро набросать нужный список, пожалуй, можно в режиме мозгового штурма. Тем более, что основная масса корреспондентов сейчас ничем не занята, за долговременно сдав свои материалы, а потому я объявил общий сбор. Спустя пять минут мой кабинет наполнили сотрудники редакции, уже привыкшие к тому, что я за последнюю неделю стал более лояльным. Каждый со улыбкой со мной поздоровался. Кто-то обменялся с коллегами парой шуток. Все посмеялись, а потом, когда я попросил тишины, моментально перешли в рабочий режим. В двух словах объяснив журналистам, что от них требуется, я приготовился записывать и дал знак проводву Смирнов. На самом деле я и сам неплохо ориентировался в достопримечательностях нашего района, но в 86-ом была своя специфика. А потом я решил вдобавок ко всему перестраховаться. Итак, о чём можно рассказать гостям из других областей, краёв и республик? Этим вопросом я дал отмашку на мозговой штурм. О берегах любится и старинном мосте предложил Никита Добрынин. Я тут же вспомнил, о чём он говорит. В будущем, откуда я пришёл, этого моста уже не было. В 90-х его снесло паводком, и восстанавливать оказалось никому и не на что. Надо бы сходить, кстати, посмотреть, детство вспомнить. А доми сирот в посёлке Лесозаготовителей Напомнил об ещё одной исчезнувшей в будущем достопримечательности старый Шикин. Доходный дом на Калининской, подала голос Зоя. Это бывшая Троицкая. Дворец пионеров. Это уже была Люда, которая тут же поддакнула Кате. Его построили в 20-х годах. Он в стиле модерн, из птичьего полёта напоминает трактор. Отлично, кивнул я, вспомнил, что в моём бывшем времени там будет располагаться молодёжный досуговый центр. Дом номер 4 по Интернациональной. Подняв руку, будто прилежная студентка, добавила Марта Мирбах. До революции там был театр Корнеева, а в 20-ых и 30-ых пролетарский народный театр. Тогда и типографию можно, воскликнул Шукин. Она тоже дореволюционная. Парк на костях, серьёзным голосом сообщила Соня Кантер, и все замолкли. Городской парк, помните? Все же знают. Его на месте Успенского собора построили. Там ещё танцы были до конца 70-ых. Жутковатая тема, я покачал головой. Вряд ли это место стоит показывать друзьям из других городов. Но как тему для отдельной статьи одобряю. Обсудим это на завтрашней планировке, Софья Адамовна. Девушка довольно кивнула, а я вспомнил, что об этом парке действительно ходили загадочные слухи, будто там то ли маньяк действовал, то ли нечистая сила. А как танцы отменили, так все и прекратилось. Пожалуй, надо будет этими темами и вправду заняться. Но немножко попозже, когда ослабнет цензура на около паранормальные темы. Сейчас этим увлекаться не стоит, а то он даже историю с Котбищенским рыкабесем едва протащили. И это при том, что кантеры бульбаш решительно осудили вандалов и шалатанку целительницу. А заодно особо подчеркнули грамотную работу милиции. Но в итоге всё равно будто по лезвию прошлись. Смешно и грустно с учётом того, что материал как раз получился правильный с точки зрения идеологии. Это по тому же, к концу восьмидесятых, а особенно в девяностые, пресса буквально захлестнёр шквалом мистических историй, зачастую откровенно выдуманных. Но сейчас рановато нам до такого. Слишком неоднозначная тема. Всем спасибо, коллеги. Поблагодарил я сотрудников, когда в списке было уже около 10 достопримечательностей. Все свободные. Завтра от каждого жду не менее пяти тем для разработки. И постарайтесь отойти от привычных мыслей. Ищите что-нибудь новенькое. Подумайте, о чём бы вам хотелось написать. Именно хотелось. Не бойтесь мечтать, экспериментировать. Вместе потом обсудим и примём решение. Как ни странно, никто не возмутился и не зароптал. Я, честно говоря, позавсал, что они воспримут в штыки план из пяти тем на каждого. Надо будет потом спросить бульбаша, сколько обычно предлагается вариантов статей от корреспондента. У нас на портале обычно не больше трёх поступало от тех, кто над текстами работает. Как правило, готовишь один, ещё один-два в запасе на неделю. На следующую редко сразу замахывались. Всё обычно по ходу работы в голову приходило в постоянном режиме. Но тут газета, нужно начинать готовиться уже после сдачи номера. И ещё следует учитывать, что часть идей я зарежу на корню и отправлю на доработку. Вот и пусть думают весь оставшийся рабочий день. А про мечты я коллегам не просто так сказал, чтобы сделать газету лучше, нужны новые фишки. то, что будет её выделять из сомнища остальных районов. И я не хочу делать ставку только на своё знание будущего. У каждого в этой редакции есть таланты, и моя задача раскрыть их во благо газеты, конечно же. Когда все разошлись и в моём кабинете остались только мы с Бродовым, зазвонил телефон. Кошеверов. В трубке раздался не предвещавший ничего хорошего голос Краюхина. Газету сдаёшь? Все полосы распределил, дырок не оставил. Никак нет, Анатолий Петрович, ответил я. Всё в рабочем режиме, сдадим вовремя. Это хорошо, сказал первый секретарь. Бери машину и мухай ко мне. Разговор серьёзный есть.